Глава двадцать Выжить в плену у злодея, избежать небесного испытания и в итоге быть съеденной каким-то духом? Да мне было не только страшно, но еще и очень обидно. И, конечно, я пыталась выбраться из загребущих лап чудища. Вот только дух оказался именно духом. Как бы я ни пыталась ударить его или кинуть попавшие под руку камни... Все проходило сквозь него, будто через туман, тогда как сам он держал крепко, не вырваться. Уговором он тоже не поддавался. Чего только я этому духу со страха не обещала, не пожалела даже будущих рисовых полей. Он оставался глух к моим мольбам. Из всех известных мне методов спасения у меня остался только один — притвориться мертвой и надеяться, что дух потеряет ко мне интерес». Говорили, что с медведями такое могло сработать. Злобный дух оказался настойчивее медведя. Я прекратила сопротивление и притворилась невкусной, а он продолжал тащить меня в свое логово. Он собирался мною пообедать, но, кажется, есть меня. В прямом смысле он не собирался, да и как, если у него нет зубов? Он оплетал мое сознание паутиной, будто паук». И я поняла, что его интересует не кровушка, а жизненная сила, душа и прочие невидимые глазу штуки. Тут неожиданно помогли уроки медитации от Ханьшена. На удивление быстро я поймала нужное настроение и сумела спрятаться от духа в каких-то невидимых слоях астрала. От страха чего только не сделаешь. Это не только помогло мне накопить ци и дать отпор, но, по крайней мере, у меня появилось время подумать, что делать дальше». Я не знала, стоит ли мне надеяться на помощь Ханьшена. Конечно, он наверняка решил, что я сама виновата, и вышла из круга намеренно. Может быть, прежде чем отправиться искать меня, нашинковал заклинателя, который помог мне сделать это, а потом отметит над моим бездыханным телом избавление от одной из проблем. Да, он добр к простым людям, но распространяется ли его доброта на меня? Если уж даже Лотус его не впечатлил. От этих мыслей меня отвлек голос Фен Луна, и только тогда я заметила, как липкая паутина злого духа, постепенно оплетающая мое сознание, начала растворяться. Почувствовала резкий травяной запах и как кто-то трясет меня за плечи. Открыла глаза и обнаружила перед собой обеспокоенное лицо дракона. Оглянулась и увидела, как Ханьшен и Мохун дерутся с демоном. Я даже будто представила их первого совместного поверженного духа. Вспышки магии отражались на стенах ущелья, а движения их были быстрыми и точными. «Они пришли меня спасать?» «Ты в порядке?» — спросил Фен Лун. Прислушалась к себе. «Кажется, дух ничего не успел от меня откусить». Села и кивнула. И даже призналась. «Медитация помогла мне спрятаться». «Неужели ты с этим справилась?» Усмехнулся дракон, уселся рядом и, как обычно, откупорил новый ковшин, будто мы наблюдали не за ожесточенной схваткой со злым духом, а за мирным закатом. «В другой раз, когда у тебя снова ничего не получится, скажу Ханьшену, чтобы он напугал тебя». Конечно, Фен Лун шутил, но мне от его шутки весело не было. «Давайте как-нибудь без этого. Люди хорошо живут без всяких медитаций и управления ци». А после встречи с духом меня все еще немного потряхивало. Да мне просто повезло, что он не успел добраться до меня раньше, чем пришел Ханьшен. Тем временем дух был повержен. Ханьшен подскочил ко мне и схватил за руку. Интересно, если не признаваться ему, что у меня получилось как следует уйти в себя, он не станет каждый раз пытаться скормить меня злым духом? Я ожидала, что он скажет что-то язвительное, может, обвинит меня в безрассудстве или бросит колкость про мою глупость, но он молчал, просто смотрел. Темные глаза, обычно холодные и насмешливые, были какими-то другими. Я почувствовала, как его пальцы на моем запястье чуть дрогнули, он догадался, а потом Ханьшен резко притянул меня к себе. Обнимашки длились недолго. Ханьшен отстранился, еще раз окинул меня внимательным взглядом и отвернулся. «Я знаю, что ты не виновата», — сказал он, не глядя на меня. «Тот заклинатель уже наказан». Я вздрогнула, услышав его. «Нет, ну я сама была не непрочно орать на того недотепу. Только методы Ханьшена слишком радикальные». «Неправда», — усмехнулся Фэн Лун. Ханьшен так испугался за тебя, что не стал даже тратить время, чтобы припугнуть его. И сразу бросился тебя спасать. Мы все боялись не успеть. Ханьшен никак не отреагировал на его слова. Мохун закатил глаза, будто все это его не касалось, а я едва сдержала улыбку. Они все переживали за меня. Вот, возьми. Фэн Лун протянул мне травяной шарик. Это восстановит твои силы. Он открыл рот, будто показывая, что мне нужно сделать. Я повторила движение и с усилием разомкнула непослушные губы. А Фэн Лун, будто опытный целитель, положил шарик мне в рот. Но Хань Шэн почему-то снова разозлился. «Проверьте ущелье!» — строго велел он. «Здесь могут затаиться и другие духи!» Сам он встал и вдруг поднял меня на руки. Я сначала хотела возмутиться, ноги мне никто не отгрызал, но потом решила, что покататься на ручках у главного злодея удается не каждому и не каждый день, поэтому устроилась поудобнее и приготовилась получать удовольствие. «Ты потеряла много сил», — сказал Ханьшен, смотря перед собой. Фэн Лун и Мохун переглянулись. Мохун снова закатил глаза, и из его ладони в руки дракона перекочевало несколько монет. Они поспорили на что-то даже сейчас. Надеюсь, они не спорили на то, скинет ли меня Ханьшен со скалы. Но на всякий случай надо у них спросить. Мы вышли из ущелья. Ханьшен молчал. Но не молчала моя совесть. Он говорил, что ему нужно несколько дней, чтобы восстановиться после сражения на пике Тянь-Лянь. А сегодня убил злого духа и теперь нес меня на руках. — Ханьшен, — осторожно сказала я, — «Я, правда, в порядке. Дух не успел мне навредить». Он ничего не ответил, просто шел вперед и молча нес меня на руках. Его ладони были горячими, а пальцы сжались сильнее. «Упрямится? Или ему просто нравится трогать меня?» Положила голову ему на плечо и почувствовала, как он напрягся. «Кажется, это все еще смущает его». Я сама могу идти. Попробовала я еще раз вразумить его и вспомнила, что намеки понимают не все. Ты же ранен, если думаешь, что я не могу дойти сама, мог бы поручить это Фен -Луну. Кажется, ты слишком сблизилась с Фен -Луном. холодно заметил он. Ты ревнуешь! усмехнулась я, пытаясь развести его на откровенность. Поэтому ты велела ему идти чтобы мы могли остаться наедине?» Он резко остановился. Посмотрел на меня, но в темноте было не разобрать, что выражал его взгляд. «Ты говоришь слишком много», — ответил он и опустил меня на землю. «Можешь идти сама, раз в порядке». И он зашагал вперед, даже не оборачиваясь. «Мне ничего не оставалось, кроме как бежать следом. но ну и как мне вести себя с ним?» Намеков не понимает, разговаривать откровенно не хочет. Одно слово — злодей. Но я-то теперь все знала. Если бы ему было все равно, то он не стал бы так переживать из-за меня. Ведь так? Мы дошли до дома старика Хэ. Ханшен убедился, что я зашла внутрь и сказал, «Я должен восстановить формацию». Я растворился в темноте. «А где положенные аньё и не выходи из дома?» «И вот это все так дело не пойдет. Мои губы растянулись в улыбке, когда в голове сам собой начал выстраиваться план с кодовым названием «Влюбить злодея». К исполнению своего плана я приступила уже на следующий день, вернее, пыталась. С самого утра все пошло не так. Ханьшин вернулся на рассвете и сразу рухнул спать, даже не разувшись. Старик Хэ сказал, что формация, защищающая деревню, отнимает много сил. А ведь совсем недавно Хань Шэн лишился их на пике Тянь-Лянь. Поэтому действие по захвату его сердца пришлось отложить. Хотя, если воспользоваться его беззащитностью, тряхнула головой, это точно не то, что мне нужно». Мохун и Фенлун вернулись раньше, успели выспаться, были бодры, веселы и радостно ели приготовленные для ханьше на завтрак. Я мрачно смотрела, как в их ртах исчезала с таким трудом приготовленная еда. Ради этого мне пришлось встать пораньше, а я тоже не выспалась. Разбудила старика Хэ и попросила о помощи. — Раньше у меня не было повода научиться готовить на местных жаровнях, но я так старалась, что, конечно, забыла об этих двоих. — Анью, ты так жестоко! — обиделся дракон. — Мы все вместе тебя спасали, а ты заботишься только о Ханьшене. Но пока он проснется, твоя еда остынет и испортится. Пришлось уступить». «Конечно, Фэн Лун был прав. Да и если я склоню друзей Ханьшена на свою сторону, разве они не помогут мне разбить ледяную маску, под которой злодей прячет свою теплоту и заботу? К тому времени, как Ханшен проснулся, я снова была во всеоружии, то есть с накрытым столом, довольным предстоящим обедом драконом и умиленно улыбающимся стариком Хэ. Даже Мохун выглядел добродушнее, чем обычно, и не скажешь, что демон». Один ханьшен сохранял сдержанность. Он сел около стола и осмотрел результаты моего труда. «Это ты сделала?» — спросил он. Я закивала и ждала, чтобы он меня похвалил, но ханьшен сказал, «Ты обчистила кладовые старика Хэ». «Но что он будет есть, когда мы уйдем?» Посмотрела на старика Хэ, но тот принялся меня защищать. Барышня старалась, «А что до кладовых так мне старику много не надо? И соседи, как прознают, что ты, господин Хань, вернул формацию, в беде не оставят!» «Мохун слетает на охоту и принесет пару кроликов», — добавила я. Ворон даже не сопротивлялся и кивнул. «Да ладно тебе», — добавил Фен Лун. «Когда мы оставляли старика Хэ с пустыми кладовыми?» Хань Шэн неохотно согласился. «Кажется, он просто упрямился» и потянулся за едой. Для меня это был сигнал к действию. Я поспешила наполнить его чашку, подцепила палочками кусок курицы и поднесла к его рту. Ханьшин сурово посмотрел на меня, но рта не открыл. Тут я поняла, что еда, конечно, прокладывала дорожку к сердцам мужчин, но не всегда к тем, которым надо. Убрала руку и отвернулась. Ну и ладно, обиделась я. Неплохо. Все же прокомментировал Ханьшен. Покосилась на него. «Ничего, не сразу мужчины становятся покорными, а это не единственный пункт моего плана». Теперь, когда опасность миновала, Ханьшен собирался делать то, что не закончил на постоялом дворе возле пика Тяньлянь, бесконечно медитировать, восстанавливая силы. Я смотрела, как он сидел во дворе под старой грушей и, закрыв глаза, лавил дзен». «Все-таки тяжела доля злодея», — подумала я. «То с заклинателями сражайся, то деревни спасай. Чем бы ему помочь?» И тут меня осенило. «Усталому телу нужен массаж. Да-да, классика и предсказуемый шаблон. Все героини Дарам и Новелл использовали это как предлог, чтобы прикоснуться к недоступному мужчине и пробудить в нем теплые чувства». «Но ведь Ханьшен ни одной дарами не смотрел и ничего о шаблонах не знал. Так почему нет?» Осторожно подошла. Он не открыл глаза, но сразу почувствовал мое присутствие. «Если ты снова что-то задумала, то лучше уходи». «Нет ничего такого», — промурлыкала я и опустилась на землю за его спиной. «Я просто хочу помочь» закусила губу и пошевелила пальцами, прежде чем коснуться его плеч. Вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, Ханьшен напрягся еще больше, но я не собиралась сдаваться. «Это техника, снимающая напряжение», — пояснила я, раз Ханьшен не понял, что от него требовалось. «Ты же так устал за последние дни», — провела руками по его плечам. Что ж, он не прогнал меня уже хорошо. Вскоре его мышцы расслабились, дыхание выровнялось. Мой дерзкий замысел удался, я даже мысленно поздравила себя. Чтобы закрепить эффект, приблизилась и прошептала ему на ухо. «Ханьшен — Ханьшен! Он не ответил. Я сразу почувствовала неладное. Снова позвала его, добавив в голос столько меда, что у любого бы свело зубы. Он не реагировал. Обошла его, чтобы посмотреть в его бесстыжие глаза. Они были закрыты. Вокруг клубилась Ци. Ханьшен медитировал. Где-то в глубине души я даже была восхищена его способностью концентрироваться в любой ситуации. Но к нему тут вообще-то девушка подкатывает, а он просто взял и ушел в медитацию. Как бесит! Снова задумалась, как развести его на эмоции. Обычно Ханьшен только злился на меня. Обернуть это в свою пользу? Шаблоны были на моей стороне. Вызвать ревность, что может быть проще? Вот только для этого нужен кто-то третий. Фэн Дракон, конечно, очень милый, но мне бы не хотелось, чтобы он случайно поссорился с Ханьшеном. Мохун? Стоило мне бросить на него один леший взгляд, ворон понял, что ничего хорошего его не ждало и куда-то пропал. Осталось вспомнить о том, от кого Ханьшен точно выйдет из себя. Фан Юньчен? «Глупо?» «Безусловно». «Опасно?» «Не до слова». Эту часть коварного замысла я перенесла на следующий день. Весь день держала себя в руках, не приставала к ханьшену, даже пыталась медитировать. Безуспешно, но это и не важно. Нужно было подловить подходящий момент, чтобы мои вздохи о заклинателе не выглядели наигранными и дошли до нужных ушей. Моему терпению позавидовал бы любой самосовершенствующийся. Это вам не целовить. И вот мы собрались за ужином. Закат окрашивал дом старика Хэ оранжевым. Слива медленно сбрасывала лепестки. Романтика так и кружила в воздухе. Я подперла рукой подбородок и томно вздохнула. Интересно, как там Фан Юньчэн. Задумчиво протянула я. Наверное, он сейчас ищет меня. Ведь он всегда был таким заботливым. Прекрасный воин, воспитанный. Умеет слушать. И никогда не оставил бы меня в беде. Мужчины замерли. Конечно, никто не ожидал услышать эти слова. Но меня интересовала реакция только одного из них. Ханьшен сохранял хладнокровие. — Наверное, стоило отправить ему письмо, чтобы он не переживал за меня и ждал, когда смогу вернуться. — Дзынь! — чашка в руке Ханьшена треснула и осыпалась на стол. Он смерил меня яростным взглядом, встал из-за стола и молча ушел. — Конечно, это была победа, вот только вместо того, чтобы принести мне в качестве приза Ханьшена, она не дала ничего, — Но, может, только знание, что слушать о заклинателе он не хотел. — Ань Юэ", возмутился Фен Лун. — Зачем ты говоришь такие слова? — А что не так? Я посмотрела на него с самым невинным видом. — Если тебе так важен этот заклинатель, ты могла бы просто уйти! — обиженно сказал Фен Лун. — Не думал, что ты настолько переменчивая, что мечтаешь вернуться в свой клан. — А что мне еще делать? — разозлилась я. — Он же непробиваемая ледышка. Я так старалась, а он и слова доброго не сказал. Фен Лун вздохнул, будто повторяя мои мысли, и протянул махуну несколько монет. — Вы что, опять спорили на то, что выйдет из наших отношений? — возмутилась я. «Конечно, нет». Фен Лун посмотрел на меня с самым невинным выражением лица и тут же сменил тему разговора. «Я бы снова поделился с тобой лисьими чарами, но Ханьшен их чувствует». «Лисьи чары — это не то, что мне было нужно. Даже если один раз я заставлю Ханьшена сблизиться, то желаемого результата я не получу. Но что если...» Новая идея не казалась мне такой дерзкой, как предыдущая. Более того, я была уверена, что ничего не выйдет, но в том и смысл. Смешать видимость попытки соблазнить его и совместную медитацию. Сможет ли он устоять? На другой день снова подкараулила его во дворе. Фен Лун и Мохун со стариком Хэ ушли на рынок. «Да, дракон согласился мне немного помочь». И только Ханьшен устроился поудобнее, подсела рядом. «Если ты опять собралась мешать мне», — сразу заявил Ханьшен, — «у тебя ничего не выйдет». «Что ты?» — пропела я просто. «Но мы могли бы медитировать вместе, ведь в прошлый раз нам помешали». Ханьшен ничего не ответил. «Да сколько можно уже?» «Ханьшен», — снова сказала я. «После того, как дух меня похитил, у меня стало кое-что получаться. Может, ты поможешь мне снова, как тогда, когда показывал мне, как правильно почувствовать ци?» Ханьшен медленно открыл глаза. Он посмотрел на меня таким взглядом, что по спине пробежали мурашки, но я не отвернулась. Все-таки он хоть как-то начал реагировать». «А твой благородный дружок не будет против, если в его отсутствие ты пристаешь к другим мужчинам?» Вдруг спросил он. «Конечно, он все еще злился из-за моих слов о Фан Йон Отлично, значит, он не такой неприступный, каким пытается казаться. Я не...» Начала я, подбирая слова. «Как бы так оправдаться, чтобы не признавать, что это было лишь шуткой?» Но Ханьшин вдруг притянул меня к себе. Одним резким движением его рука обвела мою талию. Пальцы второй легли чуть выше бедра. Он навис надо мной, будто я предложила ему парное совершенствование. Ну, то самое, а не то, чем оно являлось на самом деле. И он как будто бы согласился. Губы дрогнули в улыбке, которую я не могла распознать. А Ханьшин разглядывал мое лицо... Скользнула взглядом по губам, они будто зачесались, и мне нестерпимо захотелось облизнуть их. — А может, ты просто дразнишь меня? — спросил он, склоняясь ближе. — Он был слишком близко. Я уже чувствовала его дыхание на своей коже. Закрыла глаза, приготовившись. — Он же хочет поцеловать меня? — Конечно, он или холоден, или сразу вот так, но... но лучше в этот раз дать слабину и уступить. Может быть, тогда он не будет таким равнодушным. Сердце стучало быстрее, и я чувствовала, как его рука прижимает меня все крепче. Его волосы коснулись моей щеки. Мох он все рассказал мне, тихо сказал он и резко отстранился. Открыла глаза, но Ханьшен уже отпустил меня. То, переспросила я, не сразу сообразив, что происходило. «О твоих играх», — пояснил Ханьшен ледяным тоном, а у меня вспыхнули щеки. Он усмехнулся, прочитав ответ на моем растерянном лице и добавил. «Ты мне мешаешь. Я буду медитировать на горе». С этими словами он исчез. Я подумала, что вот так и становятся отшельниками. Но потом вспомнила о его словах. «Мохун!» «Поэтому этот наглый ворон так легко согласился на прогулку до рынка!» «Фен Лун помогал мне, а этот ощипанный цыпленок решил помешать!»